Дмитрий Быков, Списанные Все экспериментальные философские фэнтези «Н» построены по инвариантной схеме. На протяжении романа развивается владеющая героем сверхценная идея, читатель внутренне спорит с ней, но по ходу сюжета она набирает силу, и читатель готов то ли поверить в нее, То ли объявить роман полным бредом, когда в последний момент автор вдруг отмежевывается от этой идеи и сваливает всю ответственность на одержимого ею героя. Александр Жалковский «Так-то в и выглядит все это, язвы, струпья, лохмотья и каменья, знак избрания, особая примета, страшный след твоего прикосновения. Так что лучше тебе меня не трогать. Право, лучше тебе меня не трогать». Дмитрий Быков Глупец, пойми, ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Абрам Терц, ты и я. Писать про то, что есть, труднее, чем про то, что было или будет, и чего никто не видел. Упрек в журнализме — самое легкое последствие, но если не работать с реальностью, она такой и останется. Большая часть романа, придуманные и в Артеке, в гостинице Адалары, персоналу которой автор пользуется случаем, свидетельствует любовь и благодарность. Дмитрий Быков Часть первая. Перечень причин. Во Внукове сценариста Сергея Свиридова, вылетавшего в Крым на детский кинофестиваль с картиной «Маленькое чудо», Задержали на границе. Сверидов поздоровался с добродушной блондинистой пограничницей и протянул ей загранпаспорт. Можно было лететь с российским, но Сверидову нравилось думать, что он представляет работу за границей. И приготовился ждать. Обычно процедура занимала не более минуты. Блондинка, однако, выгляделась в документ, сверилась с увеситым талмудом, Потом с двумя списками в полиэтиленовых папках, потом куда-то позвонила и зачитала свиридовские данные. Свиридова испугала не это, взгляд, которым она уперлась в него после этих процедур. Обычном случае непредвиденной задержки, малая фамилия совпала с подозрительной. Погранцы смотрели виновато, свои люди, формальность. Теперь же на свириду смотрели с выражением, слишком ему знакомым по генетической памяти. Будем признаваться или дальше обманывать органы. Что-нибудь не так с отвратительной, заискивающей интонацией, спросил Свиридов. «Вам все скажут», — ответила пограничница, чье добродушие мигом испарилось. Свиридов хорошо знал, как это бывает. На таких должностях добрых не держат, да они и не пойдут. «Но в чем дело?» — все еще мирно спросил он. «Документ неправильный?» «Отойдите в сторону и ждите», — сказала она уже с раздражением. «Через пять минут перезвонят и пройдете». «А кто вам должен перезвонить?» «Не мешайте проходу!» — прикрикнула она. Сверидов шагнул в сторону, пропуская потную мамашу с вялым мальчиком лет трех. Беспомощно распяленный паспорт сценариста остался лежать перед пограничницей. Ясно было, что Сверидов уже никуда не денется, так и будет стоять в сторонке. Он был привязан за паспорт. Слава богу, он один летел от группы, издевательством не было бы конца. А я всегда знал, что Серый неблагонадежен, у него в пузе наркотики, девушка, проверьте пуза. Мимо прошел кинокрыть Клосев, неприятный человек с НТВшным прошлым. Вел на старом НТВ информационную кинопрограмму «Куда пойти», над названием которой сам безустро рекламбурил. Ти был скользкий из тех, что всегда ругают власть, но им ничего за это не бывает. После разгона он спокойно устроился на ТВЦ, но так и ходил в револю Что и Сережа, — сказал он сочувственно, — за границу не пускают? — Да вот, не желая откровенничать, неопределенно ответил Сверидов. — Девушка, вы его что, не знаете? — спросил Лосев пограничницу. — Благнадежнейший малый. Сценарий сериала «Погибель отечества» не смотрели? — Проходите, — нелюбезно сказала пограничница Лосева, силой проштамповывая его паспорт пухлый от вклеенных виз. Лосьев не вылезал с международных фестивалей эстет гребаный. — Ну давай, — с тайным торжеством произнес Лосев, помахал Сверидову и прошел мимо. — Прошли еще двое один, задел Сверидову тяжелым чемоданом. — Конечно, теперь можно. Девушка робко напомнила себе Сверидов. — У меня вылет через полчаса, а сейчас посадка закончится. — Надо пораньше приходить, — предсказуемо ответила пограничница, не глядя на него. «Ну, — Но могу я узнать, в чем дело? — возмутилась свиридов Все скажут, — повторила она. — Я что, вообще могу не вылететь? — Можете, — спокойно ответила она. — Я здесь для того и сижу. — Для чего? «Для контроля отойдите с прохода, гражданин!» Вот как уже и гражданин, Сверидов возлился Страх начал утесняться раздражением. В конце концов, он не знает за собой ничего такого. Почему он должен отвечать за идиотские сбои в их системе? Ульмана не могут поймать, а сценариста могут. «Если у меня сорвется вылетный фестиваль, вы ответите лично», — пригрозил он. Пограничница не удостоила его ответа. «Вы меня слышите?» — спросил он. Она сняла трубку и набрала тревожный номер. — Пятый, — сказала она, — у меня человек угрожает. Чего-то, — говорит, — отвечу. — Да, бузит громко. Подойдите объяснить, объясните, кто чего ответит. А то он чего-то это. — Да, хорошо. Она положила трубку и подняла на Сверидова торжествующий взгляд. — Сейчас вам всё ответит, — сказала она. — Придёт майор и всё ответит. К Свериду уже направлялся майор неизвестных войск в белой летней форме. Он выскочил, как черт из табакерки, из потайной двери под лестницей, из щели, в которую незаметно проваливаются неблагонадежные. За дверью мог быть обезьянник, камера пыток, что угодно. Этот сквозь стеклянную стену кабинки спросил он пограничницу, указывая на свиридва и не удостаивая его обращением. Толстуха радостно кивнула. — Пройдите, — сказал майор, показывая на дверь. — Но почему, собственно? — Мне наряд вызвать скучно, — спросил майор. Сверидов понял, что шутки кончились. Он пожал плечами и пошел за майору в незаметную дверь. Там не было ничего ужасного. Служебное помещение, стул, стол, диванчик. О камере пыток напоминал только стандартный мутный графин с желтой, явно железного вкус водой. Только такой и освежаются палачи, другая не восстанавливает палаческие силы. «Присаживайтесь», — сказал майор, сам уселся за столик и вернулся к разгадыванию кроссворда в газете Житек. «Могу я узнать, в чем моя проблема?» — после минутной паузы спросил Сверидов. «Вот-вот должны были объявить посадку». Майор поднял на него белесые глаза и некоторое время смотрел молча из-под лобья, ожидая, что жертва не выдержит гипноза, устыдится, опустит очи долу и погрузится в раскаяние. Но Сверидов смотрел прямо с вызовом, и майор вынужден был нарушить молчание. «Вам объяснят. Кто объяснит? Касающиеся люди». «Понимаете, я должен вылететь сегодня. Мы понимаем, что вы должны. Мы должны, вы должны. Происходит проверка. По результатам проверки вы или вылетите, или...» — майор сделал паузу, Сверидов замер. «Или не вылетите». Сверидов раньше догадывался, что эти люди имеют над его планами куда большую власть, чем он сам. Никакие перетряски и переименования не могли лишить эту службу, мгновенно опознаваемую по интонациям, даже Толики прав майор продолжил штурм кроссворда минут через пять он снова поднял на свириду белесоватые глаза и спросил русские советские писатели автор повести обмен восемь букв трифонов услужливо ответил свиридов майор кивнул словно вопрос был частью проверки странно подумал свиридов может он дает мне понять что не считает врагом «Станут они у врага, спрашивают, кто автор повести «Обмен». Враг наверняка введет в заблуждение. Но, может, то, что я читал Трифонова, само по себе криминал? Может, это специальный чекистский тестовый кроссворд? Взрывчатое вещество из восьми букв первое Г, гексоген, пройдемте». Голова продолжала плодить сюжеты даже в теперешних мутных обстоятельствах. Из подозрительных людей тревожно-мнительного склада получаются наилучшие сценаристы, они вечно озабочены сценариями, воображаемых кузней, которые против них плетутся. Тут у майора на столе зазвонил телефон, и разгадывание тест Кроссворда прервалось надолго. Майор чертил на газете сложные зигзаги, слушал равнодушно иногда кивал. — Ага, — сказал он. — Добро, ага. — Нет, здесь. — Спокойно. — Да нет, не похоже. — Хорошо, понятно. — Зеленый. — Нет, вчера. Запада. 47. 14. Ага. Добро. Ага. Само собой, Сверидов прислушивался ко всем этим репликам с особым вниманием, надеясь уловить в них разгадку своей судьбы, но ни цвета, ни цифры, ни стороны света... Не имели к нему никакого отношения. Ага, шпион Запада, на вид сорок семь от страха зеленый, сумка весит четырнадцать, ага, везет добро, ага. Машинально реконструировал он, поражаясь собственному спокойствию. Ужас положения еще не дошел до него по-настоящему. — Можете лететь, — лениво сказал майор, положив трубку, но все еще глядя на Сверидова, словно удерживая его взглядом. Вероятно, он ждал вопроса. — А что это было? — спросил Сверидов. — Плановая проверка, — сказал майор. — По какой линии? — По нашей, — с вызовом ответил майор. — Видимо, теперь Сверидову можно было знать об этом. — И что выяснилось? — Что все в порядке, — отводя глаза, — сказал майор. Все явно было не в порядке, и он хотел оставить тележерту отравленную иглу. загнаившаяся жертва будет вкуснее. — А конкретно, — настаивал Сверидов, — он знал, что такие ситуации надо выскребать дочерпывать до конца, как выскребают рану. Малейшая двусмысленность могла отравить все, дать корни, побеги, превратиться в целую историю задержаний. — А конкретнее с тем же вызовом, — ответил майор, — вы в списке, поэтому подлежите дополнительной проверке. В каком списке, — не понял Сверидов. — Это уж я вам не могу сказать, это сверхполномочия. Идите, самолет улетит. Сверидов встал, подхватил чемодан с ноутбуком и побежал к будочке пограничницы. Его паспорт по-прежнему лежал перед ней, и она его уже штамповала. — Ну, — сказала она с прежним добродушием, — и чего был буянить? — Я не буянил, — сказал Сверидович. Здесь тоже было важно отнести ложные формулы. Иначе где-то глубоко в его досье, которое наверняка ведет какая-нибудь белоформенная инстанция, так и останется запись Буянил в аэропорту. А это подозрительно, особенно если Буянил трезва. Вы, пожалуйста, слова выбирайте. Пограничница молчала, такие мелкие уколы ее не трогали. Она протянула ему проштампованный паспорт. А в каком я списке, можно узнать, менее уверенно, чем хотелось бы, выговорил Сверидов. — Вы опять, гражданин? — спросила пухлая уже грозная взялась за телефонную трубку. Но Сверидов не стал ждать второго появления майора и стремглав проскользнул на ничейную землю. До конца посадки оставалось четверть часа. Как все нервные люди, он испытывал потребность немедленно поделиться своей странной бедой, выслушать утешение, но из знакомцев на эстиваль летел один лось, а с этим человеком Свиридов не слонен был делиться чем бы то ни было. На свою честь он обнаружил в хвосте яка толстого оператора Горного, с которым познакомился еще в Афгике, но общался редко. Гормен был человек медлительный, задумчивый, крепкий, ремесленник не более. Но сейчас именно такой спокойный малый был нужен Сверидову, чтобы рядом с его непрошибаемым спокойствием прийти в себя. — Ты представляешь, Горный, — сказал Сверидов, — меня чуть на границе не задержали. Горный медленно повернулся к нему. — от чего? — Да говорят, я в каком-то списке. Ты не знаешь, что за список? — На границе? Ну. — А ты не попадал раньше, вез там что-нибудь? Да я на Украине не был с пятого класса, когда меня мать в Крым базила. Ну, не в Крым еще куда-то. Нет, не попадал. Ну, не знаю, тормоз горный был из тех, в чьем и и не в многословии окружающие часто угадывают бесны. И сам слышал, как восторженная девочка курса младше распиналась в общаге. Леша! Очень, очень правильный человек! Но на деле, как у большинства туго-соображающих и молчаливых увольней, За у него не было ровно ничего. Искать у него сочувствия было не перспективнее, чем исповедоваться шкафу. — А ты не слыхал, что за списки? — Не знаю, — повторил Горный. Сверидов отвернулся и стал приобирать в уме свои прошлые грехи. От этого занятия его отвлек взлет. Сверидов терпеть не мог летать, от любой турбулентной болтанки бледнел и хватался за подлокотники. Як долго пробивал облачный слой... Его мотало, на время мысли о списке вытеснились, более ощутимой опасностью. Но на земле, в дождливом Симферополе, особенно неожиданном после знойной распаренной Москвы, на Сверидова напал настоящий ужас, что я такого сделал. Была, впрочем, надежда, что хоть на украинской границе его пропустят сразу, но и тут долго сверялись с пластиковым талмудом, а потом молоденький пограничник выбрался из кабинки и подропот очереди куда-то ушел со Сверидовским паспортом иишь сказал лосьифа за красной черты он стоял за свиридум и кажется ничуть не огорчился задержки серьезно где он натворил сережа мало что из россии не выпускают но и в хохлонг не берут про хохланд он говорил нарочито громко правируя пренебрежением к оранжевой за границе и соседняя очередь состоявшая из граждан украины одобрительно заулыбалась лосьиву все сходило с рук свиридов принужденно хихикнул все это однако переставало забавлять его Пограничник вернулся минут через десять. «А у вас при пересечении российской границ не было проблем?» — спросил он сочувственно. «Как полагается функционеру свободного государства обращаться к гражданину тоталитарного?» «Мне сказали, что я в списке», — ответил Сверидов. «Сказали?» — недоверчиво переспросил молодой. «Да, а что?» «Просто не говорят обычно, но вы да, в списке». «А что за список-то? Мне не объяснили». — А мы не знаем, — просто ответил пограничник. — Там выслали, а что за список, не сказали. Просто надо фиксировать всех, кто из списка прибыл. — Где фиксировать? — В журнале. — Проходите, мы и так задержали. Ничего уже не понимая, Сверидов вышел на площадь перед аэропортом, где переминался Горный, и следом появился Лосев. Их тут же окружили таксисты, но Горный уже отыскал встречающего. За ними прислали газель. Большая часть гостей приехала еще вчера поездом, но несколько человек задержались в Москве по делам и прибыли самолетом. премьер «Маленького чуда» планировалось на завтра. Настоящим довожу, что Сверидов СВ при дополнительной проверке на границе проявил нервность, недовольство, неделикатность, неучтивость, граничащую с грубостью, но сопротивления не оказал. Пропустил женщину с ребенком, отойдя в сторону, но не ответил на улыбку малыша. На допросе по системе «Кроссворд» показал на Трифонова «ЮВ» справка прилагается. Задал шесть, пропищу шесть вопросов, о причинах проверки и вероятных последствиях. По окончании проверки двигался ускоренно. По сути заданному мне вопросу могу показать, что Сверидов СВ в самолете немедленно разгласил факт своего нахождения в списке и отнесся к нему отрицательно, без благодарности и доверия но оскорбительных высказываний не допускал в полете явлению турбулентности не вызвали физиологических реакций свиридов св на украинской границе свиридов св замечаний не имел.